Глава 1193 Не это ли судьба, великий мечник? Эрхард, последний король, белый клык, обнажил меч. Сэр Лидус, он был одним из самых верных моих рыцарей. В каждой битве Хаджар он был первым, кто шел на приступ вражеских стен. Первым, кто прорывал ряды пехоты. Первый из первых и он же стал тем, кто убил мою королеву, мать моего, так и не родившегося сына». Хаджар ничего не ответил. С тем, кто когда-то давно дал свое имя будущему королевству, род Дюран не имел ничего общего. Более того, сам Лидус не имел ничего общего с тем рыцарем, кроме названия. Он лишь возглавлял армию, захватившую земли, которые впоследствии частично стали проводчиной нынешнего Лидуса. «Для такого большого мира здесь всё слишком тесно переплетено», вздохнул Хаджар, и, наклонившись, нисколько не беспокоясь по поводу обнаженного клинка адепта ступени Небесного Императора, поднял рейки и поставил их обратно. Чем крупнее становится дерево, тем меньше деревьев оно видит вокруг себя, продекламировал Эрхард. «Оно поднимается над чужими кронами и видит лишь тех, кто выше или равен ему, но не тех, кто ниже. В мире, в этом новом для меня мире, воистину могущественных адептов не так и много. Так что нет ничего удивительного в том, что наши жизненные пути пересекаются в настоящем, прошлом и, возможно, будущем». И опять мы возвращаемся к тому вопросу, с которого и начали. «Зачем ты мне все это показал?» Эрхард ответил не сразу. Он опустил свой меч. Трава, двигаясь в такт ветру, облизывала острие меча, чтобы упасть мгновенно скошенной, а уже через мгновение подняться зеленой пылью куда-то к облакам. Это было в чем-то красиво. Наши судьбы переплетены крепче, чем ты думаешь, Хаджар. Ты первый, кого я увидел, когда очнулся, тогда, рядом с Данатаном. И если бы не эхо моего учителя внутри тебя, то, кто знает, получил бы я шанс выйти из-под контроля магии того юноши». Под тем юношей, надо полагать, Эрхард имел в виду Дерека Степнова, который и поднял войско мертвецов. «Любопытно, что проклятие, которое озвучил Джу, в итоге стало пророчеством. Или же пророчество, проклятие. Возможно, в таких тонкостях смогло бы разобраться лишь древо жизни. Ты — потомок моего учителя. Я чувствую его присутствие внутри тебя так же ясно, как меч в своей руке». Теперь пришел черед Хаджара промолчать. «Так что прими это как мою благодарность», — продолжил Эрхард. «Я показал тебе, что произошло с моей жизнью, моей семьей и целым миром в тот момент, когда я отказался от самого себя, когда тому, чтобы отправиться в новый поход, я предпочел остаться и встретить рождение сына. Но судьба примерного отца, она не моя и не твоя» и то, что записано в книге «Тысячи», возьмет свое. «Последний король», — протянул задумчиво Хаджар, тот, кто завоевал сто королевств, захватил все обозримое, и этот человек говорит мне, что необходимо склонить голову перед какой-то книгой, стать безвольной марионеткой в руках судьбы. «Безвольной? Разве ты не слушал меня, великий мечник?» Никто не говорит, что у тебя нет выбора, но выбрав, сверкнули серые глаза, но не сталью или боем, а чем-то иным, чем-то, что было куда глубже, чем простое слово «боль». Будь готов принять на себя всю тягость последствий этого выбора и не вини в тех невзгодах, что падут на твою голову никого, кроме себя. Однажды ты выбрал свой путь, когда взял в руки меч и пролил первую кровь. Из всех возможных судеб, уготованных тебе книгой тысячи, ты сам выбрал ту, которой следуешь. И как на широкой дороге ты можешь выбрать сторону, по которой пойдешь, скорость, даже направление, но не сходи с этой дороги, Хаджар. Если тебе дорога та, кто тебя ждет, если дороги родные и близкие — «Никогда не сходи со своего пути!» Они замолчали и в полной тишине смотрели друг другу в глаза, ясно-голубые, цвета безоблачного неба и серые, как мокрая сталь. «Я уже все сказал, Эрхард», — повторил Хаджар. «А теперь, если у тебя нет других воспоминаний, которые ты хотел бы мне показать...» то, прошу простить, мне нужно поправить стены до прихода горных ветров». Хаджар не успел повернуться к рейкам, как белый клык поднял перед собой меч. Как когда-то его верные рыцари направили копья ему в сердце, так теперь и Эрхард направил меч в сторону сердца Хаджара. «Отправляясь сюда, я решил, что убью тебя, если ты не присоединишься к моему походу». Лиловая вспышка, мелкие песчинки, кружащие на ветру, и вот уже не успевшая одеться обнаженная Аркемея, прикрытая лишь своим песчаным доспехом, придающим ей облик Дакхаси, встала позади белого клыка. Ее сабли скрестились перед горлом древнего короля, и над их лезвиями заплясали лиловые огоньки». «Хоть одно неверное движение, не мертвый!» — прошипела она, сверкая глазами разбуженной кошки. «И я исправлю оплошность тех, кто в свое время не смог отправить тебя к працам Так же, как Хаджар не отреагировал на обращенный к нему клинок Эрхарда, так же и сам король минувших дней не придал значения вставшей у него за спиной охотнице. «Я мог бы убить тебя прямо сейчас, Хаджар-дархан», продолжил он ровным будничным тоном, не сводя при этом взгляда с Хаджара и не опуская недрогнувшего меча. «Вместе с твоей женой, но...» Лишь легкое дуновение ветра. Вот все, что смог различить Хаджар. А Эрхард уже стоял на границе их опушки. Меч его был убран обратно в ножны, и ветер трепал непонятно откуда появившийся белый плащ, тот самый, который Хаджар видел в воспоминаниях. Ошарашенная Аркимея медленно переводила взгляд со своих сабель, которые теперь обнимали лишь воздух на Эрхарда, стоявшего метрах в тридцати от того места, где находился лишь мгновением назад. Но теперь я убедился в том, что и так подозревал. Эрхард развернулся и направился в лес. «Битва живет внутри тебя, великий мечник. Она — часть тебя. И когда придет время, мы встретимся на поле брани. Единственное, о чем я буду молить, Ермарил, чтобы мы оказались на одной стороне. Ибо, слышит Мересталь, я не хочу забирать твою жизнь». И Хаджар остался с Аркемией один на один. «Прости, что разбудил», — несколько заторможенно произнес он. «Тебе помочь со стеной?» С нее спал песчаный доспех, оставив прекрасную охотницу абсолютно ногой. «Думаю, что ты будешь только отвлекать». А зрея сидела около костра. Когда-то давно ее удивляло, как двуногие могут добыть из ниоткуда вечно голодный, жгучий красный цветок. Теперь же, теперь она знала, что такое огонь, кремень, огниво, но это знание от чего-то не приносило ей счастья. "Кто ты?" резко поднявшись, она направила меч в укрытый ночным саваном лес. Свет от пламени выхватил очертание фигуры. Я лишь простой послушник, произнесла фигура. И так уж получилось, что я знаю, знал твоего возлюбленного Хаджара. Мы встретились с ним много лет назад в землях, которые называются пустошами. Его много кто знал, отрезала Азрия. Но ты не сказал, чей именно ты послушник? Фигура улыбнулась. Бог войны, я послушник Дергера. И у меня к тебе, а зрея пламя молнии, есть разговор.